И когда Уолтер ответил улыбкой, Ирвинг осел на музыкальный аппарат и завопил. «Давай драться! Ты трус! Давай! Я убью тебя, Богом клянусь, убью!» Таким они его и оставили. По дороге домой Маргарет тихо и устало заплакала. «Он больше никогда не будет милым», — сказала она. А Уолтер сказал, «Не понимаю, о чем ты». «Понимаешь».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 получил от мистера Кунхарта приглашение на ланч, что, разумеется, страшно его обрадовало. «Брюска?» — сказала Маргарет, поправляя ему галстук и смахивая пылинку с ласкана. «Ничего подобного. Просто на Кунхарта приятно работать, если не слишком входишь в роль. А иначе вполне можно вылететь. Его настроение часто меняется». Уолтер знал, куда наклонит. «Нет уж».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 «Дурень ты, дурень!» – сказала ему Маргарет. «Боже мой! Да я уже сто раз видела, как кака заводит себе приятелей. Но это ни черта не значит!» Однажды он крутил Шуры Мура с телефонисткой. «Все, что ему нужно, это заморочить кому-нибудь голову, по моему слову, Уолтер, и не ищи коротких путей. Важно только то, как ты делаешь свою работу!» Он ответил...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 Наверное, потому что его собственные чувства были такими расплывчатыми, неоднозначными. Он никогда не знал твердо, нравится ли ему X или нет. Он нуждался в любви X, но сам был не способен любить. Он никогда не говорил с X искренне, никогда не сообщал ему больше 50% правды. С другой стороны, он не мог позволить X иметь те же слабости. обязательно начинал казаться, что рано или поздно его предадут. И он боялся Икс, боялся панически. Однажды в школе он списал из книги стихотворения и отдал его в школьный журнал. И ему крепко запомнилась последняя строка. «Все наши дела продиктованы страхом». И когда учитель поймал его на плагиате, разве не показалось ему это страшной несправедливостью? В начале лета он проводил почти все уикенды у Розы Купер на Лонг-Айленде. Обычно в ее домике кишмя кишели студенты из Йеля и Принстона. Это раздражало Уолтера, так как подобная молодежь еще в Хартварде держалась от него на расстоянии и редко позволяла себе вступить с ним в споры. Что до самой Розы, она была милашка, так говорили все даже Уолтер. Но милашки редко бывают серьезные. И Роза не воспринимала всерьез Ултера. Он не слишком из-за этого огорчался. На этих уикендах у него появилось множество новых знакомых. Тейлор Овингтон, Джойс Рэндолф, восходящая звезда. Маккевой, еще с полдюжины людей, чьи имена набросили благородный флер на его записную книжку. Как-то вечером они с Анной Стимсон...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 Что сделало его таким, какой он есть? Всю жизнь неведомый обманщик подсовывал ему плохие карты. Приписывая Анне все пороки, кроме глупостей, он избрал ее своим конфидентом. Что бы он ей ни говорил, она никогда не выражала явного неодобрения. Он мог, например, сказать «Я набрал конфирту про Маргарет короба. понимая, что это подло, но при случае...» Она ответила бы мне тем же. И вообще я не хочу, чтобы он ее уволил. Пусть лучше переведет в Чикагское отделение. Или я был в книжном магазине, разговорился там с одним человеком средних лет, вполне симпатичный и очень умный. Когда я вышел, он двинулся за мной, держась чуть поодаль. Я пересек улицу, он тоже, я ускорил шаг, и он сделал то же самое. Кварталов через шесть 7 я наконец понял, что происходит.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 Вот зачем я сделал такую безумную вещь? Я точно мстил всем, кто обидел меня. Но в этом было и что-то еще. Он рассказывал Анне такие вот истории, потом шел домой и ложился спать. Ему снились жутко непристойные сны. Теперь его тревожила проблема любви, в особенности потому, что он не считал это проблемой. Однако он понимал, что нелюбим,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 Выглядел таким славным парнем оказался обычным подонком. Или посмотри хотя бы на эту комнату. В камине и щепочки не сожжешь. А зеркала якобы добавляют простора. Они врут. Нет, Уолтер, все с виду одно, а по сути другое. Рождественские елки сделаны из пластика, а снег — мыльные стружки. В нас мается что-то, что мы называем душой. И умирает, и не умираешь совсем. Но и живые тоже не совсем-то живы. Ты хочешь знать, люблю ли я тебя? Не будь кретином, Олтер. Мы с тобой даже не друзья. Слушай, вентилятор. Он кружит и кружит. И шепот. Он сказал, ты сказала, они сказали, мы сказали. И снова, и снова. И быстро, и медленно. Это время в нескончаемом бормотании вспоминает само себя. Старый разбитый вентилятор же тишину. Вспомни 3 августа. Августа, августа. 3 августа в пятницу он увидел свое имя в колонке объявлений Уинчелла. Авторитет рекламного бизнеса Уолтер Ранни и наследница молочной фермы Розы Купер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 и все разом повернулись. «Авторитет, значит», — сказал Джексон, рано облысевший розовый человечек, и двое других засмеялись. Сделав вид, что не замечает их, волтер юкнул в телефонную будку. «Вот же скоты!» — Прошетал он, прикидываясь, будто набирает номер. И после долгого ожидания, когда они наконец ушли, позвонил по-настоящему. «Роза, привет, я не разбудил?» Нет, слушай, ты читала, уинчила? Да. Волтер засмеялся. Как по-твоему, откуда он это взял? Молчание. В чем дело? Я тебя не понимаю. Да ну. Да ты что с ума сошла? Нет, всего лишь разочарованно. В чем? Молчание. И затем это гадко с твоей стороны, Волтер, просто гадко.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 Но ничего не произошло. Только треск пишущих машинок и стук в дверь. Эй, Райни, кака зовет? Весьма сожалею, сказал мистер Кунхарт, поигрывая золотой ручкой. Я напишу вам рекомендацию, Уолтер, когда захотите. И вот в лифте среди врагов, заполонивших все, зажавших Уолтер между собой,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 Правда, опастывая, сказала она, и побежала. Он стоял, глядя, как она перебегает улицу, и ее лента развивалась, блестя на угасающем летнем солнце. А потом исчезла. Его однокомнатную квартирку в доме рядом с парком Граммерси надо было проветрить, убрать, но Уолтер, налив себе виски, послался к чертям и растянулся на кушетке. Что толку? Как ни работай, как ни старайся, все равно ничего не добьешься. Все кругом постоянно обманывают. И кого в этом винить? Но вот что странно. Лежа здесь, в сгущающихся сумерках, и прихлебывая из стакана, он ощущал спокойствие, от которого давно уже отвык. Как тогда, когда завалил экзамен по алгебре и почувствовал такое облегчение, такую свободу. Провал был чем-то ясным, определенным.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 Как раз, когда смокла музыка, зазвонил телефон. Он замер на месте, почему-то боясь ответить. И свет лампы, мебель, все прочее вдруг стало каким-то безжизненным. Он уже надеялся, что звонки прекратились, но тут телефон начал снова, как будто даже громче и настойчивее. Он споткнулся о скамеечку для ног, поднял трубку, уронил, подобрал ее и сказал «да».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 исон где был его отец. Был Курт Кунхарт, был кто-то безликий, а еще Маргарет и Роза, Анна Стимсон и странная толстая женщина с алмазными глазами. Он стоял на длинной безлюдной улице, кроме медленно приближающейся к нему вереницы черных автомобилей, похожей на траурную процессию, вокруг не было признаков жизни. И тем не менее он словно видел свою ноготу из каждого окна. И отчаянно замахал первому лимузину. Тот остановился, и водитель, его отец, гостеприимно распахнул дверцу. «Папочка!» – закричал он, рванувшись вперед. И огромная дверь захлопнулась, отхватив ему пальцы. А отец гулким утробным смехом высунулся из окна и швырнул ему огромный венок из роз. Во второй машине была Маргарет. Третий – женщина с алмазными глазами. Может быть, миссис Кэйси, его бывшая учительница по алгебре. В четвертый – мистер Кунхард с новым протеже, существом без лица. И каждая дверь открывалась, и каждая хлопала, и все смеялись, и все бросали розы. Одна за другой машины ускользали прочь по тихой улице, и с безумным воплем Уолтер упал под горой роз. Шипы ранили его.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 К приехавшим на скачке объяснил ему дежурный, у них еще собралась конференция врачей, так что извините, и он не знает, где найти комнату. Может быть, завтра. Тогда Уолтер пошел в бар. Раз ему предстояло провести ночь на ногах, вполне можно было напиться. В баре, очень большом, было очень жарко и шумно, он пестрел гротесками летнего сезона. обрезлыми дамами в Чернобурках и низкорослыми жакеями и бледными, громкоголосыми мужчинами в клетчатой одежде фантастической расцветки. Однако после второй порции шум словно отодвинулся куда-то далеко-далеко. А затем, оглядевшись, он увидел калеку. Она сидела за столиком одна и чинно потягивала метных Они обменялись улыбками, поднявшись, волтер пересел к ней.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 Я для него лучше, чем мать, и любит он меня больше, сам так говорит. Мать у него все время пьяная. Тоскливо было об этом слушать, но Уолтер, вдруг испугавшись одиночества, остался и пил и говорил так, как прежде говорил с Анной Стинсон. Шш! сказала она на раз, когда его голос взмыл вверх, и люди в баре стали оборачиваться.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 Она задачно посмотрела на него поверх трубки. Господи Боже, сказала она, прикрыв микрофон ладонью. Это издалека. Честное слово, что-то насчет родни. Наверное, он заболел или... Алло, алло. Что? Ой, нет, нет, вы набрали неправильный. Постой, сказала Волтер, отбирая трубку. Это я. Волтер ран не слушает. Здравствуй, Волтер.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 For someone like you